Глава восемнадцатая Рика Дидрак кай а метка стараясь не смотреть на оборотни я поднялась с кровати ты не подтвердила ее она сошла на нет бесстрастно сообщил он почему то казалось он расстроен но и закреплять связь основанную только на навязанных мне инстинктов было бы неправильно Мы ведь не знаем друг друга, но я не против того, чтобы продолжить знакомство. Хотя, конечно, стоит побыть немного подальше от него, чтобы однозначно разобраться в своих чувствах. Для меня после жизни на Земле нет ничего особенного в том, чтобы начать встречаться с парнем без особого курса на серьезность. Далекая же неопределенность будет мучительным испытанием. Что заставит меня чувствовать себя виноватой? Мне сейчас не по себе. Но истинности ведь недостаточно, чтобы создать настоящее чувство. Поэтому прежде чем давать конкретный ответ, я должна подумать. «Мне жаль, Кай, но...» «Не надо», — оборвал он меня, резко развернувшись. Я все же взглянула на него. Ледяные глаза припечатывали к месту клубящимися в их глубине эмоциями. Злость, отчаяние, упрямство и нежность. Все сплелось в снежной буре чувств. «Не надо меня жалеть, Рика. Такова особенность оборотни. Не всем из нас суждено соединиться с истинной парой». «Я хотела сказать, это ведь еще не конец». Обхватив плечи руками, пролепетала я. Никогда в жизни не ощущала себя столь неуверенно. Наверное, потому что никогда и не чувствовала ничего подобного к парню. Просто огненный коктейль, в пламенных сполохах которого сложно разобраться. «Не хочу давать тебе ложную надежду. Мне нужно разобраться в себе». «Но если я буду уверена, что моя симпатия к тебе ненавеяна меткой, то мы ведь можем продолжить общаться?» Кай будто растерялся. Приоткрыв рот, он коротко вздохнул, глядя на меня со все разгорающейся надеждой. «Не смотри так», — пробормотала я, двинувшись к столу. Быстро наполнила стакан водой и опрокинула его в себя. Сушняк жуткий, видимо, из-за особенностей еды азимийцев. «Прости мою резкость. Я не знал, как ты отреагируешь, когда метка исчезнет», — хрипло пояснил Кай, приблизившись. «И готовился к худшему. Его ладони легли на мои плечи, макушки коснулся прерывистый вздох. Мурашки побежали по коже». И на губы сама собой наползла улыбка. «Глупый котенок!» — усмехнулась я, старательно скрывая свою реакцию. Чтобы дать себе больше времени, прежде чем обернуться, налила воды и выпила еще один стакан. Пустой желудок наполнился до отказа. «А мы ведь вчера не ели? Плотно позавтракали, а потом, после неудачной попытки вернуть Рена. Забурились в комнату и вырубились до рассвета. Сколько же мы проспали! Но все не зря. Резерв значительно наполнился. Видимо, организм брал свое для восстановления. Знаешь, мне даже нравится, когда ты меня так называешь. Кай забрал из моей руки стакан и со стуком поставил его на стол. Пойду умоюсь. Скоро же. Испытание. По телу пробежала дрожь, только уже не от близости тигра. На фоне расстройства из-за вчерашней неудачи меня не особо волновал отбор. А теперь накатывало волнение. Стараясь встряхнуться, я направилась к своим вещам. И очень пыталась не смотреть на тигра. Так, надо бы взглянуть на себя в зеркало. Может, метка просто стала невидимой? «Рика! Браслет!» насмешливо наполнил Ларинара, приподняв густую бровь в ироничном выражении. Видимо, мои слова принесли ему облегчение, и он вновь становился собой. Я и не забывала, невозмутимо качнула головой, развернувшись к кровати. Забрала из-под подушки браслет, надела его на руку, И важная походка покинула спальню. На этот раз долго задерживаться в душевой не стало. Тем более здесь мелькало слишком много парней. Теперь их присутствие не раздражало, но было неудобно рассматривать их без одежды. Тем более Кай аппетитнее. Он сегодня это хорошо продемонстрировал. Надо бы спросить Это акт соблазнения? Мол, смотри, дурочка, что теряешь? И бац, штаны вниз. Нерва ни не к чёрту. Потому я была близка к истеричному смеху после этой глупой мысленной шутки. Пытаясь справиться с собой, я вернулась в нашу с комнату и... испуганно споткнулась, когда на меня налетел Кай. «Рика, сколько воды ты выпила!» «Что?» — опешила я. «Вода отравлена», — заявил он, из моих уст все же сорвался каркающий смех. «Рика, быстро!» Он схватил меня за руку и потащил в уборную, а там затолкался вместе со мной в туалетную кабинку. «Надо, чтобы вырвало! Немедленно!» «Ты серьез? Быстро!» — рявкнул он, разворачивая меня к подобию унитаза. Только местный «друг» был выполнен из тёмного камня и напоминал небольшое кресло. «Вода отравлена. Быстрее!» — потребовал он. Голубые глаза смотрели злой пронзительно, но я улавливала в их глубине ужас. Потому послушно кивнула, а потом выбросила Кая из кабинки потоком безобидного огня. Водник ещё не успел приземлиться задницей на каменную плитку пола. А я уже снова заперлась, развернулась в конитазу и сунула два пальца в рот. Божечки! А ведь раньше не приходилось делать ничего подобного. Я вообще не по алкоголю и шумным вечеринкам, а крепкий желудок уберег меня от отравлений. Но технология мне известна, потому экстренное очищение желудка прошло успешно. Так. «Я сделала это», — вымолвила Сипла, выбираясь из кабинки. «Теперь объясняй, что происходит». «На ходу» — я направилась к раковине, чтобы прополоскать рот и умыть лицо. «Я налил себе воды после тебя, и родовое кольцо, определяющее яды, взвесилось», — объяснил невероятно мрачный Лидышка. «Ты издеваешься? У меня такой же артефакт». И он молчал. «Да, подобные магические примочки со мной с рождения. Может, я сама и ушла из рода? Но это не значит, что кто-нибудь не решит избавиться от всех наследников клана Красного Дракона. Приходится беречь себя. А поэтому это кольцо всегда на мизинце. «Значит, твой артефакт слаб. Родовое кольцо Р... Рен». Древний артефакт. Он реагирует даже на дурманы. И? Ты хочешь сказать, нас хотели отравить? Но я чувствовала себя нормально, не считая, конечно, жуткого сушняка. Хм. Буркнула и замолчала. Мы с Каем задумчиво переглянулись. Надо отнести кувшин с водой на проверку. Умная мысль. Согласился со мной Кай. Но потом, ты выпила яд, он мог начать действовать. Нужно определить яд и выпить противоядие». «Мама вроде положила мне противоядие». Вновь переглянувшись, мы покинули уборную, к счастью, пустующую во время завтрака, и вернулись в свою комнату. «А сколько сейчас времени?» Нахмурилась я, переводя взгляд к циферблату настенных часов. Завтрак мы благополучно пропустили. Надо бы спешить на отбор. Но сначала противоядие. Я действительно ощущала себя вполне обычно, но доверяла Каю. Потому извлекла из своего саквояжа переданный мамой сундучок и открыла его. Нужная бутылочка нашлась быстро. «Ты что делаешь?» Кай присел возле меня и приложил ладонь к моему солнечному сплетению. Во второй же руке держал книгу, из которой принялся почти неслышно зачитывать заклинания. От неожиданности я даже выронила бутылочку. Раздался звон стекла, когда она упала в шкатулку к остальным это заклинание поможет выявить последствия яда должно показать по крайней мере имеет ли место отравления «М -м ладно я выловила бутылочку откупорила ее продолжая следить за действиями кая терпкая жидкость разлилась по языку и будто испарилась моментально впитываясь интересно развернув бутылочку в руке Я зацепилась взглядом за надпись «Сила дракона», — гласила этикетка, а выроненная противоядие так и лежало среди остальных бутылочек. «Ну вот кто вливает разные снадобья в одинаковые емкости?» «Заклинание показывает усиление», — нахмурился Ринара. Вокруг его ладони сверкали радужные блики, сообщая ему результаты проверки. «Я... это...» продемонстрировала ему баночку. «Перепутала. Противоядие-то это — прорычал он недовольно. «Да, почти. Заверила я его и быстро схватила нужный пузырёк. На этот раз влила с себя лекарство, предварительно прочитав надпись на этикетке. «Молодец!» — похвалил он меня, внезапно чмокнув в лоб. И пока я обескураженно хлопала глазами от его внезапного жеста, поставил меня на ноги, метнулся за кувшином и указал на дверь. «В лазарет! Срочно!» «Ну, пойдем!» — хмыкнула я. Просто уже не могла эмоционально реагировать на эту неприятность после вчерашнего. «Но Кай...» Что он подлетел ко мне, схватил под локоть и с упорством тарана потащил прочь из комнаты. То, что произошло в уборной останется в уборной, понял понял, закатил он свои невозможно красивые глаза и еще ускорился. Найти лазарет удалось только благодаря подсказкам местных адептов. Сами бы мы долго плутали. Небольшая полукруглая пристройка располагалась с торца академии. Стоило нам валиться внутрь, как мы натолкнулись на тучного бородатого мужчину с чемоданчиком в руке. Кай глухо выругался, едва не расплескав кувшин с отравленной водой, на мантию незнакомца. Э, хмуро поинтересовался мужчина, отступая на шаг. «Из-за чего такая спешка? Если никого не убили?» «То пропустите!» Он собирался обойти нас, но мы с ледышкой слаженно загородили проход. «Не убили, но могли», — ровно произнес тигр, протягивая ему злосчастный кувшин. «Попила водички, называется». «Вода отравлена. Необходимо определить яд и разобраться, то ли противоядие выпил мой сосед». «У меня были запасы», — произнесла я и обворожительно улыбнулась, ощущая непривычную лёгкость и душевный подъём. «Огмх!» — невнятно выразился лекарь, раздражённо потирая месистыми пальцами переносицу. «Ладно, пойдёмте в лекарскую. Попробуем определить, чем вас там пытались отравить». То, что Азимиец назвал лекарской, было самой настоящей лабораторией. Реагенты, колбы, мензурки, трубки и горелки. Я думала, в этом мире принято полагаться только на магию. Но выходит, что ошиблась. Индуро куда более развит. Ну, по крайней мере, азимия. Проведение исследования не заняло много времени. Мы сидели на кушетке с приоткрытыми от удивления ртами и, казалось, не дышали. Я по-прежнему не чувствовала себя отравленной и даже начала сомневаться в артефакте Кая. Была почти уверена, что зря устроила себе промывание желудка. Но когда тест-полоска окрасилась в багрово-черный, а лицо лекаря стало мрачным, шумно сглотнуло. «Интересное вещество. Я почти уверен. Нет, это точно яд черной змеи. Ошибки быть не может», — глухо изрек он, утилизируя реагент. «Но у нас такое изготовить практически невозможно. Хотя бы потому, что таких змей в Азимии не водятся», — заключил лекарь, снимая перчатки. «Снова черная змея?» Невесело хмыкнула я, взглянув на Кая. «Второе совпадение?» — неуверенно предположил он. «Не верю я в такие совпадения», — пробормотала, ощущая в груди горечь предательства. И не нужно произносить вслух имя того, на кого мы оба подумали. Сай Морте — единственный представитель славившегося своими ядами клана Черной Змеи, что прибыл в Азимию. «Как вы так точно определили яд?» Засомневалась я, ведь не хотелось верить в предательство. «Я специализируюсь на ядах», пробурчал лекарь. «Пишу книгу по редким для зиме ядам. Вообще, черную змею можно иногда встретить на границе. Редко, конечно. А яд ее уникален. Определяется легко. Но лишь в первые два часа». «То есть воду отравили недавно?» «Поняла я», на что лекарь кивнул. «Так», — мужчина взял с металлического поддона шприц. «Мне нужно немного крови того, кто пил воду и принял противоядие». «Его», — произнес Ледышка, указывая на меня. «Но зачем ему это?» — спросила задаченно, возвращаясь к нашему разговору. Сначала нападение в лазарете, теперь это. Прошелестело одними губами, чтобы было слышно только мне. Пытался устранить конкурента. Вздохнула я, вспоминая разговор с отцом. Са изначально знал, кто я такая, а ему дали зеленый свет, разрешили со мной сблизиться, считай, выдали меня за него. Наши отцы уже обо всём договорились, а тут соперник появился. Решил разлучить меня с Каем. «И как нам теперь с ним себя вести?» — сокрушённо спросил Тигр, имея растерянный вид. Несмотря на взаимную неприязнь, Кай, видимо, не хотел, чтобы отравителем оказался наш товарищ по команде. «Нам ведь проходить второе испытание?» От нашей совместной работы зависит успех каждого. «Делаем вид, что ничего не случилось», — произнесла я решительно, и даже не поморщилась, когда игла пронзила вену. «А после испытания я с ним сам разберусь». Ледышко недоверчиво выгнул бровь. «Верь мне», — произнесла я, печально улыбнувшись. «Мне тоже не хотелось думать на Сая». Но все указывало на него. Только он мог привести в Азимию яд черной змеи. Только ему выгодно убрать со своего пути Кая. Все же не думаю, что он пытался отравить меня. Может, он даже знал от моего отца или матери про универсальное противоядие. Я просто собираюсь вправить ему мозги. Пусть решит, что для него важнее. «Турнир и дружба товарищей или навязанный брак?» Кай, понимающий, кивнул, улыбнувшись одними уголками губ и перевел взгляд на лекаря, который смешивал мою кровь с очередным реагентом. Кажется, ничего не замечая вокруг. «Яд однозначно нейтрализован. Более того, нет даже его последка. Вы точно его выпили?» «Но я не могу быть уверен насчет еще одного вещества. Вообще не понимаю, что это. Возможно, какая-то особенность вашей крови?» С сомнением в голосе произнес он, а я с трудом удержала спокойствие на лице, чтобы не выдать себя. «Наверное, не стоит говорить, что в моем желудке бурлит сомнительная настойка с говорящим названием «сила дракона». Вдруг посчитает ее за допинг. И что тогда? Меня отстранят от участия? Я из клана Красного Дракона. Может, дело в этом? Предположила бесстрастно. Лекарь с готовностью кивнул. Скорее всего, так и есть. В остальном, твоя кровь чиста, как слеза младенца. Подумай получше. Ты точно успел выпить яд? Мужчина смотрел с сомнением. «Да, весь вечер и утро меня мучила жажда, потому я пил много воды», задумчиво проговорила я. «А что не так?» Противоядие не действует так быстро, и универсальное средство бы не повлияло на яд черной змеи. Он особенный, выводит из равновесия резерв и во взаимодействии с водой испаряется за сутки. В любом случае, я буду вынужден доложить об этом инциденте ректору Аркану. Мы с Каем переглянулись. Выходит, меня исцелило не противоядие? Неужели настойка? Странно. И теперь понятно, почему Сай использовал такой яд. Никто бы не узнал. Он бы исчез из кувшина через несколько часов. Но теперь возникала другая проблема. «Конечно, лекарь обязан докладывать о подобных происшествиях. Но тогда мы сильно подставим Сая. Рано или поздно на него выйдут, а это все же наши внутренние разборки. Может, просто вырубить лекаря прямо сейчас и надеяться, что у него наступит амнезия?» — невесело усмехнулся мой внутренний голос. «Конечно, мы все понимаем». Невозмутимо произнёс тигр, останавливая меня от попытки совершить преступление. «Спасибо за вашу работу». Он поклонился и повернулся, пропуская меня вперёд. «Джентльмен до конца остаётся джентльменом? Да?» Только когда вышли из лазарета и отошли на приличное расстояние, я спросила, хотя на бегу это не очень удобно, «Что ты задумал? Хочешь, чтобы Сая поймали?» «Нет, я не собиралась спускать поступок Морты с рук». «Но издавать его тоже не хотелось». «За кого ты меня принимаешь, колючка?» Насмешливо поинтересовался Кай, покачав головой. «Мы предупредим этого засранца, чтобы избавился от любых следов яда. А когда начнется проверка, пусть ведет себя невозмутимо». Не имея доказательств, магистры не смогут его обвинить, даже несмотря на то, что он единственный из клана «Черной змеи». А о нападении в нашей академии они не знают. Также не знают и о мотивах, которые побудили его на это преступление. Все решат, что его пытались подставить, поссорить с членами команды. «Слушай, а ведь точно!» — обрадовалась я. «Можешь, оказывается, быть отличным парнем!» Иронично усмехнулась, а ледышка лишь закатил глаза. Внутри разливалось будоражащее тепло. Меня радовало решение Кая, его поистине благородный поступок впечатлял. Он имел полное право разозлиться на Морте и сдать его, но не сделал этого. Наверное, он, как и я, верит, что Сай в душе хороший парень и заслуживает прощения. В конце концов, никто ведь не пострадал. В раздевалку мы забежали последними. Все наши уже были готовы. На лице Сейджи гуляла тревога. Крисли грыз ногти, а Сай был бледнее самой смерти. Не ждали? Поинтересовалась я насмешливо, залетая в комнату. Душой владела эйфория, которая только усилилась при виде членов команды. «Где вас демоны носили?» — воскликнул Сейджи, кинувшись к нам. «В комнате вас не было. Мы поспрашивали, но вас никто не видел. Еще и ректор срочно покинул Азимию. Полубог где-то бродит». У нас было одно важное дело, многозначительно произнес Кай, посмотрев Саю в глаза. Но мы его благополучно уладили, подхватила я, глядя на морты таким же пристальным, как у ледышки, взглядом. Тогда поторопимся, — воскликнул Крисли, вскакивая с лавки. Скоро объявят начало, а вы даже не переоделись. Выходите пока. Усмехнулась я. «Нам нужно две минуты». «Давайте», — произнес Сэйджи, облегченно выдохнув. Сай ничего не сказал, лишь украдкой взглянул на нас перед тем, как выйти на арену. «Надеюсь, его эмоциональное состояние не повлияет на способности. В испытании на ловкость нельзя полагаться на меня. Значит, вся надежда на парней». Хотя давно я не ощущала себя такой уверенной, готовой горы в трубочку свернуть. Хах, подумаешь, полоса препятствий, мне сейчас и море по колено. Уши заложило от грома аплодисментов. Зрители на этот раз бесновались. Видимо, ждали очередной грандиозный взрыв. Забыли, что испытание рассчитано на ловкость? Участники выстроились шеренгой перед наблюдателями из других академий. Магистра Кана, само собой, не наблюдалась. Зато полубог присутствовал. Стоял с блаженным лицом, словно происходящее его не касалось. А я изнывала от нетерпения. Мышцы тянула, крутила. Хотелось скорее пуститься в бег, прыгать, скакать, потому стоять на месте и слушать правила казалось мне более сложным испытанием, чем окутанная призрачным туманом платформа. Тайну сохраняли до конца. «Вам предстоит пройти полосу препятствий», — магистр Аркан обвел участников суровым взглядом. Сегодня он выполнял роль распорядителя. «Наверное, вы заметили, что присутствуют все». Я огляделась и действительно только сейчас поняла, что участники собрались в полном составе. А ведь не был объявлен список выбывших. После долгих споров он взглянул недовольно на ректора Ливрейской академии. «Было принято решение...» Определить сильнейших по этому испытанию. От каждой команды останется только три участника. Вы больше не союзники. Каждый сам за себя. Его слова были подобны грому среди ясного неба. Я растерянно посмотрела на поморочневшего Кая. Тигр поджал чувственные губы. Льдистые глаза блеснули упрямством. Задумал мне помочь? Ему бы о себе думать. Отец, он все равно не даст мне остаться. Ректор Аркан эффектно поднял руки над головой и резко их отпустил. И туман над полосой препятствий рассеялся. Нашим взором предстала просто огромная платформа идеально круглой формы с горой в центре на вершине которой Сиял голубой фонарь. Более того, полоса оказалась заключенной в сферу искажения пространства. Значит, внутри она еще больше. Сама платформа могла похвастаться сотней способов избавить адептов от жизни. Чего тут только ни было. Болото, озера, джунгли, даже ледяные зоны. Казалось бы, этого достаточно, но платформа вдруг пришла в движение. Гора осталась неподвижна, а сегменты полосы препятствий со скрежетом переместились в стороны, поменяв расположение. Наверное, сверху конструкция напоминала часы без стрелок с круговыми циферблатами, находящимися в движении. Весело. Бежишь ты такой? Собираешься нырнуть в озеро? А тут бац, и попадаешь в болото или рассекаешь голову об лёд. Магические плетения и артефакты запрещены. Можно использовать только чистую стихию, без направляющих, в твёрдой форме. Закончил ректор. Участники, занимайте стартовые знаки. Опять они. Каждый думает о себе. Шепнула Якаю, прежде чем в два прыжка достигла вычерченного на земле плетения. Огонь в груди запылал особенно ярко. Я вся горела в предвкушении. Как же волнительно! В первое мгновение после перемещения мне показалось, что произошла ошибка или вообще похищение. Я очутилась по центру пустынного поля. Впереди. Выселись скелеты деревьев. Но следом взгляд различил километров в пяти от места, где я стояла, гору. А обернувшись, я увидела сквозь серебристая марево сферы искажения трибуны, полные зрителей. Раздался гудок, следом второй. Над горой засветились цифры, отсчитывающие секунды до начала. Зазиравшись, Я убедилась в том, что других участников не видно. Скорее всего, нас распределили по краю платформы. Чтобы встретиться, придется бежать вдоль нее, а не к горе. Что ж, тут действительно каждый сам за себя. Прогремел последний гудок, и я, наконец, дала волю желаниям, сорвалась с места и побежала. Мелькнул привычный страх падения. Ведь в таких соревнованиях мои обе ноги вдруг резко становились левыми. Но конечности меня не подводили. Наоборот, жар в мышцах усиливался, и я ускорилась, отбрасывая прочь глупые панические мысли. «Ничего не способно меня остановить! Я крута! Я олицетворение пламени!» — гремело в мыслях. Препятствия сменялись одно за другим. Поля быстро осталась позади, следом, даже не заметив липкой жижи под ногами, я пронеслась по кочкам через болото. А потом в голову пришла мысль, что можно двигаться еще быстрее. И я создала из огня пружины. Те прочно прикипели к моим стопам и ускорили мой бег». Теперь я буквально летела навстречу приключениям. Безумная, неудержимая, неспособная остановиться. На краю сознания вспыхивали мысли о том, что дело в настойке. И такая скорость при отсутствии подготовки опасна не только травмами. Но я отмахивалась от них и скакала дальше, как огненный кенгуру. «Ух, я просто ветер!» Зной, внезапно выросший перед носом пустыни, не испугал, как и ледяные прикосновения воздуха замерзшего леса. Я затормозила только тогда, когда природные препятствия вдруг закончились обрывом, в темной глубине которого мелькали удерживающие платформу механизмы. Я -ху! Заметив парящие впереди металлические пластины, я отбежала от обрыва, разогналась и прыгнула. Краем глаза увидела, что в пятистах метрах справа от меня по таким же пластинам скакал белоснежный тигр. Умный котенок, оборот же не запрещали. А вот слева несся другой зверь — лев с огненной гривой. Еще один оборотень. Увлечённая рассматриванием противников, я даже не заметила, как перелетела через обрыв. Приземлилась на противоположной стороне, присела, усиливая натяжение пружины, и прыгнула дальше. Теперь перед нами вырастала сеть рукотворных испытаний. Настоящий воздушный лабиринт, созданный из металла. Стальные канаты и перекладины — Отражали свет парящих над конструкцией синеватых огней. А внизу простиралась та же пропасть, что предстала мне в самом начале. Падение означало завершение испытания. Но я не собиралась падать. Я намеревалась добраться до горы. Взлетев на самую нижнюю из перекладин, Я развеяла огненные пружины, чтобы не впечататься в потолок простирающегося передо мной короткого коридора. Его удалось преодолеть за секунды. Но тут выяснилось, что и платформа — сегментный механизм, созданный для умерщвления участников. Он пришел в движение, и вместо ровной площадки под ногами образовался обрыв. Сердце ухнуло вниз — И я следом за ним, пока не повисла на металлической сетке, глядя в темноту пропасти внизу. Но сегмент продолжал движение. Сеть натягивалась, угрожая меня скинуть. Зацепиться рукой я не успела, и тут напомнила о себе моя неуклюжесть. Нога провалилась, и я повисла вниз головой, что спасло меня от падения. Вот же Совершенно некрасивое ругательство прервалось ощущением искажения пространства. Словно я снова погружалась в изнанку. Взгляд уловил набирающий свет руны. Руны открытия перехода. То, о чем говорил отец. «Рика, Рика, я тебя слышу!» Раздался в мыслях голос брата, но его заглушил крик. Лев-оборотень попал в ту же неприятность, что и я. Только повис на веревках. Тело его менялось, он цеплялся уже не лапами, а руками. И продолжал кричать. Сначала я не поняла, в чем дело, а потом его объяла огненная торнадо. Он... «Он потерял контроль над магией?» «Дисквалификация!» — прогремела над головой. А мой испуганный взгляд метался между объятой огнем фигурой парня и сияющими в глубине механизма платформы рунами перемещения. Руки пришли в движение раньше, чем я обдумала последствия. Родная стихия, даже созданная чужаком, потянулась вниз. Стоило отдать мысленный приказ. Огненный смерч понёсся в пропасть, выпуская из объятия бедного адепта. Правда, он тут же сорвался и с криком полетел вниз. Только помощь не понадобилась. Его вот тут же подхватила какая-то магическая защита, заключая в круговой щит. А смерч продолжил движение. «Быстрее!» Меня схватили за ногу и рванули наверх. Мир понёсся перед глазами. Взрыв внизу сменялся сетью балок, пока я вдруг не очутилась в надёжных и таких знакомых объятиях. Кай поставил меня на ноги, заглянул в глаза и сказал твёрдо «Бежим!» «Бежим!» — вздохнула я, взволнованно посмотрев вниз. Руны перемещения разрушались одна за другой, гремя вспышками взрывов. Огненный вал поднимался из глубины пропасти, намеренный поглотить все, до чего дотянется. Как мы бежали! Если природные препятствия я почти не заметила, то этот лабиринт пролетела толком не осознавая своих действий. Мы взлетели по веревочной лестнице, Пробежали по узким балкам, согнувшись в три погибели, ворвались в металлические трубы и вылетели из них, словно пули. С такими же спецэффектами. Только созданный щит спас от участи быть сожженными огнем. Заключенные в защитные шарики, мы пролетели метров двести, пока не приземлились у подножия горы. Меня подбросило, перевернуло, закрутило. И только когда движение остановилось, я рассеяла шар и рухнула на каменный пол. Огонь взрыва опал, от металлической конструкции поднимался дым. Последний рывок, Рен, Кай, пошатываясь, поднялся на ноги. И точно, испытание. Я буквально подорвалась с места и рванула к виднеющейся впереди вершине. Покрытие горы оказалось твердым камнем с выступами и выемками. По ним следовало карабкаться. Но я летела, подкидывая себя огненной удавкой. А тигру тем более они не были нужны. У него имелись когти. «Интересно, какими мы прибежим?» Подумала я про себя, когда показался синий фонарь. И подлетела в воздухе. На вершине никого не оказалось. Я так растерялась, что не сумела сгруппироваться при приземлении. Споткнулась и рухнула на колени, больно их ушибив. Насыщенная адреналином кровь гремела в ушах. К горлу подкатывала тошнота, сдержать которую удавалось ценой титанических усилий. Мышцы сводила, и постепенно просыпалась боль. Я начала осознавать, что избила и руки, и ноги, даже отбила задницу. А ведь до этого ничего не замечала. Поздравляю, ладонь Кая легла на мое плечо. Тут никого. Я подняла к нему полный неверия взгляд. Каменный пол вспыхнул письменами. Пространство исказилось, и мы очутились на своих стартовых кругах, с которых и началось испытание. «Молодцы!» — прогремел голос ректора Аркана. «Вы первые!»